Глава 14 Невстроев отказался говорить с психологиней в ее кабинете под запись и пообещал изложить свое видение происходящего в библиотеке после того, как она прочтет новую главу его книги? Да! задумчиво протянула Стейси, закрыв ноутбук. Забавно осознавать, что за меня сейчас играет надежда. Забавно. А разве тебе совсем не жутко? Разве что самую малость. Причем исключительно за тебя. Что-то ты слишком серьезно к этому относишься. Тебя так впечатлил этот монолог перед зеркалом. Дариан Грей говорит со своим портретом. Мистер Хайт передает привет доктору Джекилу. Она улыбнулась, пытаясь вызвать в нем ответную улыбку. Стейси, выслушай, пожалуйста, мне не до шуток. Александр оставался серьезен. Я всю жизнь подозревал, что со мной что-то не так. Поэтому и стал психиатром, чтобы в себе разобраться. Началось все в пятом классе. Однажды я почувствовал, что могу предвидеть то, что мне сейчас скажут. Человек собирался обратиться ко мне, а я уже знал наперед его фразу дословно. Я сначала удивился, потом испугался, что сошел с ума. Потом понял, что ничего страшного, и даже обрадовался. Попытался понять, как этим пользоваться. Эта суперспособность оказалась совершенно бестолковой. Что толку от знания того, что тебе скажут через секунду? В конце концов, меня это стало бесить. Два раза слушать одно и то же. Как-то на перемене со мной заговорила одноклассница, которая сидела на задней парте, а я стоял у доски. И в сотый раз я сначала понял, что она скажет, потом она воспроизвела этот текст вслух. Я надеялся, что она хотя бы слова местами поменяет. Но нет. Один в один. Я схватил чью-то зимнюю шапку-ушанку, лежащую на первой партии, и бросил в одноклассницу. Шапка села ей на голову чуть на бок, по-залихватски. Она офигела от моей меткости. И я сам тоже. Кто-то еще это видел, по-моему. Там еще пара человек была. Не помню. Но! После этого как отрезала. Я стал обычным. Потом я понял, это было сродни дежавю. Человек проживает некое событие, потом его воспоминания об этом событии в результате возникновения очага патологического возбуждения в подкорке деформируется, и кажется, что то, что он только что пережил, уже было. Так же и в моем случае. Человек говорил мне что-то. Потом память за несколько секунд до этого стиралась и подменялась ложным воспоминанием о том, что я якобы уже слышал его слова до того, как он открыл рот. Позже у меня в детстве было такое, что мне казалось, что все происходит слишком быстро, когда я уставал или не высыпался. При этом я как будто смотрел на себя со стороны. Если говорил, то удивлялся тому, что рот мой произносил слова, как будто без моего участия. Это было возрастное, потому что прекратилось с окончанием пубертатного периода. Самая обычная ювенильная деперсонализация. Но пока я не объяснил себе этого, уже учась в институте, в моей жизни всегда было место чуду. Я всю жизнь ждал чуда. И вот дождался. Я готов, почему нет? Да... Недаром говорят, что в психиатры идут только психи. А в психологи кто идет? Психи, которых в психиатры не взяли? Один-один. Ну и к чему ты клонишь? Когда я учился в институте, я нашел этому объяснение. Возрастные нарушения психики во время взросления, как остеохондропатия, которая возникает, когда кости и соединительная ткань не успевают за ростом мышцу подростка, активно занимающегося спортом, перенапрягаются и начинают разрушаться. Также и нервные связи не успевают за слишком быстрым прогрессом мыслительных способностей. Я хорошо учился, много читал, как художественные, так и научно-популярные литературы. На стыке этих жанров обожал фантастику. Смотрел кинофильмы, которые большинству моих сверстников казались скучными. Очевидно, перенапряг свой молодой мозг. Так я себе раньше все это объяснял. Но теперь у меня появилась еще одна вполне рабочая и правдоподобная гипотеза. А что, если это такие сбои в программе? Если я персонаж из сна... Значит, мое существование началось, когда Камиль стал вселяться в меня в гипносне. Значит, все мои воспоминания от самых ранних детских — легенда, записанная в программе. И программа это нет-нет, да и лагает. «Кстати!» — его осенило. «Это объяснение применимо ко многим нервно-психическим заболеваниям. Если бы ты рассказал об этом на собеседовании, я бы не взяла тебя в проект». — огорчилась Стейси из-за своей непроницательности. — Я догадывался, поэтому и не рассказал, — грустно произнес он и тут же возмутился. — Да брось! Неужели ты жалеешь о том, что мы с тобой познакомились? — Нет, конечно. Но сейчас не об этом. Что я могу сказать? Случай, безусловно, тяжелый. И это не раздвоение личности, потому что альтернативные личности друг о друге не знают. Александр усмехнулся. «Ты прямо как настоящий ученый. У оптимиста стакан наполовину полон, у пессимиста наполовину пуст, а у исследователя это просто полстакана. Если тебя не утешит следующая информация, то я тогда не знаю, что с тобой делать. Я лично знала создателя Буратино. Провожала его, так сказать, в последний путь. У него был внутримозговой имплант травматичная и несовершенная технология, от которой мы решили отказаться и перейти на саркофаги, как ты их назвал. Кстати, это название прижилось лучше, чем ИУС. Я рассказала коллегам про него. И они теперь по-другому аппарат не называют. Так вот, что получается. Антон Сергеевич создал Буратино. Буратино придумал гипносон, чтобы скрасить процесс расставания с жизнью своего Творца. Это происходило практически у меня на глазах. Ну и что? А если допустить, что ты — один из персонажей сна Старпома и память твоя искусственна, а для большего правдоподобия в тебя закачали эту трогательную историю настоящей женщины, которая жила в наше время, а на самом деле прошла уже чертова прорва лет? Ну, знаешь, если ты сумасшедший, так я совсем наоборот. Моя работа — убедить тебя в реальности окружающего нас мира. Ну и как же теперь определить, кто из нас настоящий? Есть способ. Скажи мне, ты же специалист. Она досадливо поморщилась. В том-то и дело, что нет. Эта виртуальная реальность специально задумана так, чтобы не отличить было. Щипай себя за ляжку или не щипай. Я... Поговорю с Буратино, он посоветует, как с этим быть. Не надо. Первое, что он сделает, это отстранит меня от участия в эксперименте. А я этого сейчас не хочу больше всего на свете. Ну почему же отстранит? Может, поместит тебя в другую реальность. Так это еще хуже. Какой смысл его посвящать? Сама посуди. Возможны два варианта. Вариант А. Я настоящий. Камиль мне снится. Этот вариант мы уже обсудили. Меня отлучат от гипносна или перенесут в другой мир. И тогда я никогда не допишу книгу. Вариант Б. Камиль настоящий, а я ему снюсь. Тогда и наш Буратино не настоящий. А тот, настоящий Буратино из будущего, представляет интересы Камиля, который хочет, чтобы я дописал книгу. Поэтому отстранять меня не будут убедят каким-то образом в моей реальности, и мы так и не узнаем правды.